Я сам крайне поражен. Мне кажется, я узнал его. — Да, конечно, это он. Позвольте мне поговорить с ним. — Пожалуйста. — Как? Это вы, господин Гримо, — молвил Парри. — Да, я, — отвечал высокий старик, выпрямившись, но сохраняя прежнюю почтительную позу. — Ваше Величество, — сказал Парри королю, — я не ошибся. Это слуга графа де Ляфер.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 Потом он обратился к Гремо, который следил за ним живыми и умными глазами, стараясь угадать его мысли, и спросил: Друг мой, ваш господин граф Деляфер живет здесь? Да, ответил Гримо, указывая рукой на здание. И он сейчас дома? Там, под каштанами. «Парри», — сказал король.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 Граф, граф, отвечал Карл, покачав головою. Я надеялся до вчерашнего вечера, как добрый христианин, клянусь вам. А с вопросительно посмотрел на короля. О, это легко рассказать, продолжал Карл II. В изгнании, ограбленный, заброшенный, я решился на последнюю попытку. Кажется, в книге судеб написано, что вечным источником всякого горя и всякой радости для нашего семейства будет Франция.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 использую их, когда будет нужно, для блага моего старшего сына. А теперь, граф де ля Фер, простись со мной. «Прощайте, прощайте!» — вскричал я. Карл II встал и подошел к окну охладить пылавшую голову. Атос продолжал. Тогда король сказал «Remember». Это слово было обращено ко мне. «Вы видите, Ваше Величество, я не забыл».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 «Нет, он еще цел, но сейчас генерал Монк занял его и стоит в нем лагере. Единственное место, где меня ждет помощь, где у меня есть средства, занято, как вы видите, моими врагами. Генерал Монк не мог найти сокровище, о котором я говорю вашему величеству. Допустим, что так. Но неужели я должен отдаться в руки Монка, чтобы воспользоваться сокровищем? Ах, вы видите, граф, надо отказаться от борьбы с судьбой».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 «Ваше Величество», — сказал Атос, отворяя ларец и вынимая из него деньги и драгоценности. «Теперь мы богаты. По счастью, у нас будет четверо против грабителей». Радость окрасила румянцам бледные щеки Карла II. Он увидел, как Гремо, уже одетый по-дорожному, подвел двух лошадей к крыльцу дома. Блезуа, отдай это письмо Виконту Доброжелону. Отвечай всем, что я уехал в Париж».